Глава 66. Слова л а с е н а дошли до меня не сразу, зато н е с т а мгновенно поняла их смысл. "И не мечтай, не твоя она пара", сердито бросила Неста и попыталась снова его оттолкнуть. Однако л а с е н будто прирос к полу. Смертельно бледный, он смотрел на э л а й н у Та молчала. Железное кольцо и сейчас тускло поблескивало на е е пальце. Интересно, пробормотал правитель сонного королевства. Даже очень интересно. Он повернулся к королевам. м н о как? Видели? Я дважды показал и доказал вам, что преображение безопасно. Кто желает первой вступить в новую жизнь? Возможно, и вы найдете себе пару среди фейской знати». Самая молодая королева выступила вперед. Она беззастенчиво разглядывала фейских придворных, словно после погружения в котел ей предоставят право выбора. Меня захлестнула ненависть, настолько сильная, что я не слышала ничего, кроме её боевого клича в сердце. Мне хотелось убить всех четырёх. Да, всех четырёх. Неожиданно Рис встал, подняв на ноги и меня. «Если тебе так нравится заключать соглашение», — обратился он к королю. «Пожалуй, я готов это сделать». «Неужели?» — Рис пожал плечами. «Нет, довольно соглашений». «Довольно жертв! Хватит по кускам отдавать себя этим стервятникам!» «Довольно жертв!» — попыталась передать я по связующей нити, «потому что если король откажется, если мои друзья всё равно погибнут в его тронном зале...» «Я этого не выдержу. Это вас т о крат тяжелее подгория». «Что касается р и з а и семьи, обретённой мною, они приняли меня». Они видели во мне не только живое орудие, способное притушить силу котла. А я их подвела, равно как подвела своих сестёр, чьи жизни только что сломали у меня на глазах. Я думала о кольце, дожидавшемся меня в Веларисе. Я думала о железном кольце на пальце Элайны. Мало того, что я разрушила её намечавшуюся свадьбу, для отца жениха, а, возможно, и для него самого — Она стала заклятым врагом, которого надо выследить и убить. Если, конечно, Лассен отпустит её от себя хоть на шаг. В моей памяти пронеслись сюжеты картин, которые я хотела написать, но вряд ли напишу. Могу ли я вообще сделать что-то полезное для своих кровных родственников и для тех, с кем породнилась по собственному выбору, а для моей пары? Замысел, мелькнувший в моей голове, не показался таким уж пугающим. Мне не было страшно. Я рухнула на колени, обхватила голову, скрипнула зубами и дала волю слезам. Моё тело сотрясалось от рыданий. Я всхлипывала, дёргая себя за волосы, а потом... Кулак королевской магии на этот раз не успел меня схватить. Я пронеслась мимо. Рис потянулся ко мне, когда я выплеснула всю свою магическую силу, ярчайшую вспышку белого света. Чистое белое сияние, позволяющее всем им выбраться из-под власти королевского заклинания. Я делала это для Риза только потому, что не знала, как ещё помочь моей паре. И я надеялась на его понимание. Патронному залу пронёсся шипящий вихрь, постепенно замедляя бег. Даже Риз застыл в изумлении. Король и к о р о л е в ы замерли, разинув рот. Сёстры Эласен недоумённо смотрели на меня. Этот дар мне достался от двора дня. Свет, помогающий узнать и распутать все ловушки короля. Разрушительница проклятия стала разрушительницей заклинаний. Беспощадный свет обнажал все заклятия, наложенные королём, все его магические покровы, показывая мне кратчайший выход из замка. Свет стал ещё ярче. Внешне казалось, что я оплакиваю участь сестер. Но сейчас я смотрела иным зрением. Замок окружали очень плотные слои магической защиты. Они пронизывали собой все стены. Я метнула вторую вспышку для отвлечения, пока рассекала сплетение древних заклинаний. Оставалось лишь сыграть свою роль. Свет померк. Я скрючилась на полу, все так же обхватив голову. Зал затих, Все пристально смотрели на меня. Даже Юриан, подпиравший стену, перестал ухмыляться. Я смотрела только на Тамлина. Опустив руки, я глотнула воздуха и заморгала, словно очнулась после затяжной болезни. Я оглядела королевских придворных, кровь, четверых смельчаков двора ночи, потом снова перевела взгляд на Тамлина. «Тамлин», — шепотом позвала я. Тамлин не сдвинулся с места. Король безотрывно смотрел на меня. Знал ли он, что я проделала дыру в его магической защите? Догадывался ли, что происходящее сейчас не более, чем спектакль? Неважно. Я снова заморгала. Неискушенным придворным могло показаться, что ко мне возвращался рассудок. Там лин. Я взглянула на свои руки, на кровь, а потом я увидела Риза, угрюмые лица моих друзей и моих насквозь промокших бессмертных сестер. Лицо Риза не в ы р а ж а л а ничего, кроме потрясения и недоумения. Но я продолжала играть свою роль. Я отодвинулась от него. От них. Стала поближе к Тамлину. «Тамлин?» — в третий раз произнесла я. Живой глаз Лосена округлился. Он шагнул к Элайне, загораживая ее собой. Я повернулась к правителю сонного королевства. «Что?» — произнесла я, снова поворачиваясь к р и з е н д у «Что ты сделал со мной?» — тихо и сердито спросила я, снова отшагивая к Тамлину. «Что ты сделал?» — спросила я, передав по з в я з д у ю щ е н и т и совсем другое. «Выведи их отсюда. Выведи моих сестер. Прошу тебя, подыгрывай мне. Пожалуйста». Наша нить молчала. Я не чувствовала ни заслонов, ни вспышек чувств. «Магия короля поставила свой заслон, через который мне было не пробиться». Рано я назвала себя разрушительницей заклинаний. Рис засунул руки в карманы и с знакомым, мурлыкующим тоном спросил. «Как же тебе удалось высвободиться?» «Что?» — встрепенулся Юриан и стремительно двинулся к нам. Я повернулась к Тамлину. Разумеется, я не воспылала к нему никакими чувствами, и его одежда и его запах оставались для меня чужими. Тамлин недоверчиво и настороженно следил за мной. не позволяй ему снова забрать меня. Слышишь? Не позволяй н е Я опять затряслась в рыданиях. Фальшивых, хотя от того, что я делала, мне хотелось реветь по-настоящему. Фейра, с нежностью когда-то поразившей меня, произнёс Тамлин. Я поняла, что эту часть сражения выиграла. Рыдания усилились. «Выведи моих сестёр отсюда!» Взывала я Кризу, не зная, слышит ли он меня. Я проделала дыру в слоях заклинаний. «Для тебя, для всех вас! Вытащи их отсюда!» «Не позволяй ему забрать меня!» — в схлипывала я, размазывая слёзы. «Я не хочу туда возвращаться!» Лицо Мор тоже намокло от слёз. Она помогала Кассиану встать. Я знала, Мор поняла мой замысел. Слёзы исчезли. Теперь её волновал лишь Кассиан. Мор с ужасом посмотрела на изуродованные крылья Кассиана, затем повернулась к Ризанду и голосом, полным ненависти, спросила. «Что?» ты сотворил с этой девчонкой?» Он посмотрел на меня, разыгрывая невозмутимость. «Фейра, как тебе удалось это сделать?» Он был густо перепачкан кровью к а с с и н а и Азриэля. «Последняя игра. Последняя из тех, что мы играли вместе». Я покачала головой. Королевы попятились, скрывшись за стеной своих караульных. Тамлин и Ласен внимательно следили за мной. Я повернулась к королю. Он улыбался, как будто всё знал. Но я сказала ему «Разрушь узы». Ризент замер. Я бросилась к трону, бухнувшись на колени. «Разрушь узы! Наш уговор — это и есть парные узы! Он... он заставил меня это сделать! Заставил поклясться!» «Нет», — возразил Ризент. У меня разрывалось сердце. Я знала, ничего подобного не было, но продолжала играть. «Сделай то, о чём я прошу!» Вслух просила я короля, моля забытых богов, чтобы он не заметил порушенных заклинаний, в которых я проделала дверь. «Я же знаю, ты это можешь! Освободи меня! Сними узы!» «Нет!» — повторил р и з е н т Тамлин поочерёдно смотрел на нас. Глядя на него, верховного правителя, которого когда-то я любила, я прошептала. «Довольно страданий. Хватит смертей. Хватит убийств!» Я рыдала, с т и с н у в зубы. Я заставила себя взглянуть на сестер. «Довольно страданий. Перенеси меня домой и отпусти их. Скажи ему, что это — часть соглашения, и пусть позволит им уйти. Хватит с нас страданий. Я прошу тебя». Кассиан медленно, каждое движение вызывало у него боль, подвинулся и, наклонив раненое крыло, посмотрел на меня. В его мутных, остекленевших от боли глазах Я прочла понимание. Двор мечтаний. Я была частью этого двора. Мечтательницей. И ради их мечтаний, во имя всего, ради чего они трудились и приносили жертвы, я доиграю спектакль до конца. «Выведи моих сестер отсюда», — в последний раз сказала я Ризу, не зная, пропустила ли каменная стена это послание. «Я так устала». произнесла я вслух, глядя на Тамлина. Наши глаза встретились. Печаль и нежность в его зелёных глазах — ужасное зрелище. Забери меня домой. Отпусти этих, разрушь её узы, и давай пока остановимся. Её с е с т р а отправится с нами. Ты и так перешёл слишком много границ, сказал королю Тамлин. Юриан начал было возражать, однако король согласился. «Будь по-твоему». «Нет», — только и произнёс р и с «Мне плевать, что ты вздумал считать её своей парой», — зарычал на него Тамлин. «Ты возомнил, будто имеешь на неё права. Мне и на это плевать. ф е й а моя. И когда-нибудь ты заплатишь за каждую каплю её боли, страданий и отчаяния. Думаю, однажды ей захочется свести счёты с тобой, и я буду рад ей помочь». «Уходите», — взывала я к р и с у «Только заберите моих сестёр». «Не делай этого», — сказал Рис, глядя на меня. Я продолжала пятиться, пока не ударилась в грудь Тамлина и пока его тёплые тяжёлые руки не опустились на мои плечи. «Делай», — сказал он королю. «Нет», — дрогнувшим голосом возразил Рис. Король указал на меня, и тогда я закричала. Тамлин крепко держал меня за руки. Я кричала, не переставая. Боль разрывала мне грудь и обжигала левую руку. Ризен снова оказался на полу. Он тоже что-то кричал, кажется, моё имя. Должно быть, он гремел во всю мощь своих лёгких, пока я всхлипывала и билась в руках Тамлина. Меня разрывало на части. Я умирала. Умирала. Нет, я не хотела этого. Я совсем этого не хотела. Послышался треск. Узы разорвались. Мир расщепился надвое.